Эпилог. Сима. Снег скрипит под ногами, мороз щиплет щеки, но мне так хорошо, что хочется смеяться от счастья. «Быстрее, капуши!» — кричит Майя, уже взобравшись на горку. «Кто последним скатится, тот проиграл». «Какой проиграл?» — возмущается Рома, пытаясь догнать ее. «Мы даже не договорились о призе». «Проигравший угощает всех мороженым», — заявляет она. И, не дожидаясь ответа, с восторженным визгом несется вниз на санках. Арсений смеется рядом со мной, держа за руку. «Она совсем не изменилась», — говорит он. «Все такая же сумасшедшая». И слава богу! Представляешь, если бы она стала серьезной и взрослой, это уже был бы уже не наш мир. Мы приехали домой на новогодние каникулы. Вчетвером я, Арсений, Майя и Рома, как и обещали друг другу еще в школе. «Обязательно встретимся все вместе, когда вырастем», — говорили мы тогда. «И вот мы здесь». Город утопает в снегу. Такого снега не было уже лет пять. По колено. Белый, пушистый, идеальный для лепки снеговиков и катания с горок. И мы, студенты третьего курса, ведем себя как дети, радуясь каждой снежинке. «Эй, Сима!» — зовет Рома. «Помнишь, как мы здесь катались в девятом классе?» «Еще бы!» — смеюсь. «Ты тогда врезался в дерево и сломал санки». А Майя смеялась до слез, подхватывает Арсений. «Я не смеялась, я переживала», — возмущается Майя, поднимаясь обратно на гору. «Просто она очень эмоционально отреагировала». «Ага, истерическим смехом», — уточняет Рома, но обнимает ее за плечи. «Они вместе уже три года. Официально. Хотя, по правде говоря, они всегда были вместе». «Помните нашу попытку их помирить?» — тихо спрашиваю у Арсения. «Еще бы!» — усмехается он. «Мы тогда столько сил потратили, а они сами разобрались. Без нас». Так и должно было быть. Майя и Рома скатываются вместе, и смеясь. Майя падает в сугроб, Рома пытается ее вытащить, но тоже падает. Они барахтаются в снегу, как дети, и смеются так заразительно, что невозможно не улыбнуться. «Поехали и мы!» — Арсений тянет меня на горку арсений нет держись за меня мы садимся на ледянку вдвоем арсений сзади он обнимает меня прижимая к себе готово шепчет он мне на ухо нет отлично и толкает нас вниз мир превращается в размытое пятно белого и синего в ушах свистит ветер я кричу от страха или восторга сама не понимаю арсений смеется крепче обнимая меня Мы врезаемся в сугроб под подножия горки. Снег летит во все стороны. Я переворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с Арсением. Он весь в снегу. Ресницы, волосы, щеки. Выглядит смешно и невероятно мило одновременно. «Ты цел?» — смеясь спрашиваю. «Жив-здоров», — отвечает, стряхивая с себя снег. «А ты?» — «Тоже, хотя чуть не умерла от страха. Зато весело было. Да, признаюсь, очень». Он целует меня. Быстро, легко, но от этого не менее сладко. «Эй, голубки!» — кричит Майя сверху. «Хватит целоваться! Мы тут замерзаем!» «Тогда катайтесь!» — отвечает Арсений, не отрываясь от меня. «Они безнадежны!» — вздыхает Рома. «Зато счастливы!» — парирует Майя. «Мы проводим на горке еще час, катаясь, падая и смеясь, лепим снеговика, кривого, несимметричного, но зато нашего. Устраиваем снежные бои, в которых побеждает дружба. Точнее, ничья, потому что все устали. Когда окончательно замерзаем, идем к Арсению домой. Его родители уехали к бабушке на пару дней, так что у нас полная свобода действий. «Господи, как же холодно!» — Мая стучит зубами, стягивая промокшую куртку. «Сейчас я вас всех согрею», — объявляет Арсений и исчезает на кухне. Через 10 минут мы сидим в гостиной с кружками горячего чая и тарелкой маминых пирожков с повидлом. Арсений, оказывается, приберег их специально для нас. «Твоя мама волшебница», — говорит Рома, откусывая пирожок. «Как ей удается делать их такими вкусными?» «Секретный рецепт», — таинственно отвечает Арсений. «Передается из поколения в поколение. И нет, я его не выдам». «Жадина», — дразнит Майя. Сидим, укутавшись в пледы, пьем чай и болтаем обо всем на свете. Об университете, о Москве, о новых друзьях, о том, как изменилась наша жизнь за эти два с половиной года. «Помните, как мы мечтали сбежать отсюда?» — вдруг говорит Майя. «В большой город, к новой жизни». «Еще бы киваю. Казалось, что здесь нас ничего не держит». «А теперь?» — спрашивает Рома. «А теперь я понимаю, что это наш дом», — говорю. И как бы далеко мы ни уехали, мы всегда будем возвращаться сюда, к нашим корням. Философски усмехается Арсений, но сжимает мою руку. «Интересно», — задумчиво произносит Майя, — «какими мы будем через пятнадцать лет? Представляете, нам будет по тридцать пять-шесть. Взрослые, серьезные люди». «Я буду знаменитым журналистом», — мечтательно говорит Арсений, с кучей наград и собственной колонкой в крутом издании. «А я успешным предпринимателем», — подхватывает Рома, сетью кофеин по всей стране. «Кофеин?» — удивляется Майя. «Ты же собирался заниматься IT?» «Передумал», — пожимает плечами он. «Кофе — это круто. Люди всегда будут пить кофе». «Логично», — соглашается Арсений. «А я стану математиком или физиком и обязательно изобрету что-то полезное для человечества», — мечтательно говорит Майя. «А ты, Сима?» — спрашивает Рома. «Кем ты себя видишь через 15 лет?» Задумываюсь. «Кем?» «Профессором литературы?» «Писательницей?» «Редактором в издательстве?» «Не знаю, честно признаюсь, но надеюсь, что счастливым человеком, с любимой работой, с любимыми людьми рядом». С мужем и детьми подначивает Майя. Может быть, если повезет краснею, избегая взгляда Арсения. «Повезет», — тихо говорит Арсений, «и в его голосе столько уверенности, что я верю». «Интересно было бы посмотреть на нас со стороны», — говорит Рома. «Сейчас увидеть себя глазами того, будущего человека через 15 лет. Что бы мы себе сказали?» Дураки вы, радуйтесь жизни, пока молодые, усмехается Майя. Не парьтесь по мелочам, добавляет Арсений. Цените то, что имеете, говорю я. Молчим, думая каждый о своем. За окном идет снег, большими пушистыми хлопьями. Красиво и сказочно. Знаете что, вдруг говорит Майя? Давайте напишем письмо, себе в будущее, через 15 лет. Спрячем где-нибудь, а потом откроем. Это банально, морщится Рома. Но романтично настаивает она. «Давайте, пожалуйста!» «Я за!» – поддерживаю ее. И якивает Арсений. «Ладно, уговорились», – сдается Рома. Арсений приносит бумагу и ручку. Мы думаем, что написать. Долго спорим, зачеркиваем, переписываем. Наконец, через полчаса текст готов. «Дорогие мы, будущее!» Если вы читаете это письмо, значит, прошло 15 лет с того зимнего вечера 2026 года, когда мы, 20-летние дурачки, сидели в гостиной Сени и мечтали о будущем. Надеемся, вы счастливы. Надеемся, у вас все получилось. Карьера, любовь, семья. Надеемся, вы до сих пор дружите и встречаетесь хотя бы раз в год. Но самое главное, надеемся, вы не забыли тех, кем были когда-то. Молодых, глупых, мечтательных... Тех, кто верил в чудеса и не боялся рисковать. Цените каждый момент. Любите тех, кто рядом. Не откладывайте счастье на потом. И помните, как бы ни сложилась жизнь, вы всегда есть друг у друга. А это уже немало. С любовью ваши двадцатилетние Сима, Арсений, Майя, Рома. перечитываем вслух. У Майи на глазах слезы. «Блин, ну что вы!» — вытирает она глаза. «Это же просто письмо!» «Ага!» — просто усмехается Рома. Но и у него дрожит голос. Складываем письмо, запечатываем в конверт. Арсений прячет его в книгу, старый томик Пушкина, который стоял на полке с детства. «Через пятнадцать лет встретимся здесь», — говорит он. «В этот же день. И прочитаем». «Договорились!» — хором отвечаем мы. Еще долго сидим, болтаем, смеемся, вспоминаем школьные годы, глупые поступки, первые влюбленности, контрольные, которые списывали друг у друга. А помнишь, как Сима влюбилась в Арсения в десятом классе? Хихикает Майя. Майя, краснею до корней волос. А помнишь, как Арсений месяц ходил как в воду, опущенный после того, как они назвали его пустым красавчиком? Парирует Рома. Ром, возмущается Арсений. «А помнишь, как вы пытались нас с Ромой помирить?» «Смеется Майя. Боже, какими же вы были наивными!» «Эй, мы старались, защищаюсь». «Мы знаем, — улыбается Рома, — и мы вам благодарны, даже если у вас ничего не получилось». «Зато у вас получилось, — говорит Арсений, — а это главное». Майя и Рома переглядываются. В их взглядах столько тепла, столько любви, что становится немного завидно, но это хорошая, светлая зависть. А у вас, спрашивает Майя, как у вас дела? У нас все хорошо. Арсений смотрит на меня. Я смотрю на него и улыбаюсь. Очень хорошо. Но иногда он меня доканывает своими шуточками. Даже не знаю, как приручить этого шутника. Никак. Смирись, малышка. Это и остается. Это радует, серьезно кивает Майя. Потому что если он опять облажается, я приеду и лично ему... «Набью морду, знаем», — смеется Арсений. «Ты мне это уже раз десять говорила». «Повторение, мать учения», — назидательно заявляет Майя. «Смеемся, и это так прекрасно. Сидеть с друзьями, пить чай, есть пирожки и знать, что ты счастлив. Прямо здесь и сейчас». За окном продолжает идти снег. В гостиной стоит наряженная елка. Гирлянды переливаются яркими цветами. «Я понимаю». Неважно, какими мы станем через 15 лет, важно то, какие мы сейчас. Молодые, счастливые, влюбленные в жизнь, с друзьями, которые всегда поддержат, с любовью, которую выстрадали, с мечтами, в которые верим. И это уже счастье. Настоящее, которое не нужно откладывать на потом, потому что оно здесь, сейчас. В этой комнате с горячим чаем и пирожками. Со снегом за окном и смехом друзей. И я не хочу, чтобы этот момент когда-нибудь закончился.